Глава 18. Пятница. В прихожей дома Гракха хлопнула дверь, и послышался голос средней дочери Кварты: Па, Ма, весточка от Октавиана. Девушка пропустила вперед высокого стройного юношу. «Это пятница с крейсера капитан Кук. Он только приплыл из Европы. Пришел из Европы, поправил матрос, пожимая руку Гракху. Рад познакомиться с отцом Октавиана». «А с кем больше, с отцом Октавиана или с отцом Кварты?» по обыкновению съязвил старик. «С тем, кто добрее». Гость снял бескозырку. «Ваши родители любили Робинзона Круза?» Ама вгляделась в загорелое обветренное лицо. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Пятница. «Я не дикарь». Сын заставил нас поволноваться, сказал Грак. Газеты писали, на вкусный Адон напали. В гостиную влетели секста с септимой, а за ними не спеша вошла Квинта. Пятница, улыбнувшись девочкам, остановила взгляд на их сестре. Вы обещали рассказать, как дела у Актавиана, напомнила Кварта, перехватив ответный взгляд Квинты. Да-да, расскажите. Одновременно стали просить все сестры. Матрос прикрыл уши ладонями. Октавиан говорил, что надо прятаться, когда его милые сестрицы звучат хором. Честно сказать, я ему не верил. «Это еще не хором», — Септима вышла на середину комнаты. «Терция у нас всегда молчит, а секунды и примы вечно нет дома, так что не бойтесь, останетесь целехоньким». Кварта кивком указала сестренке место. А был еще случай до революции. Септима и не думала никуда уходить. Когда папу попросили, чтобы мы спели хором на открытии школы. Септима, кварта нахмурилась. Так все же было на самом деле. Девочка пожала плечиками. И что? Пятница коротко взглянул на суровую кварту. Папа отказался, продолжила Септима. Он-то знал, что произойдет. Но его не послушали, начали приставать. Пожалуйста, да пожалуйста... «А он и говорит, мол, если вам так хочется, мне не жалко, но за последствия я не отвечаю, да, папа?» Граг молча пошевелил бровями. «И как только мы запели, — девочка смерила гостя взглядом, — потолок в актовом зале покрылся трещинами. И школу снова закрыли. Секста встала рядом с сестрой. «А вы остановитесь у нас?» «Секста!» — Кварта взяла пятницу за руку и повела к стулу. Давайте же, наконец, послушаем про брата. Чудом никого не убила, закончила Септима, но все уже столпились в углу, и она протиснулась вперед, мимоходом пихнув сексту в бок. Так что же произошло в Адеоне? спросил Грак. О, тут много и смешного и странного. Про фанолу людоедку надо думать, вы слышали. Да, уж вздохнули все. Конечно, никакой фанолы с зубами не было, но вкусный Адеон действительно перетряхнули. Правда, кто это сделал, полиция так и не выяснила. Октавиан говорил о посетителе, который потребовал радугу. «Что?» — Грак встрепенулся. «Какую радугу?» «С лимонным соком». «С лимонным соком?» — старик заволновался. «А как он выглядел?» «Такой ноздрястый бурдюк, широченным ртом на ножках-макаронах». Не совсем. Пятница принял чашечку, которую поднесла Квинта. Надутый, лысый, он сделал глоток. И черный, как этот кофе. Грак задумался, шевеля бровями. «Очень похож», — заметил в полголоса. «А музыку он ел?» «Глотал, не жуя», — Пятница подул на пенку. «Съел партии всех инструментов, и струнных, и духовых, и... как их? щипковых подсказал Грак. «А инструменты потом играли?» «Вот чего не знаю, того не знаю». Матрос промокнул губы якорем на запястье. Еще ваш сын сказал, что тот посетитель едва не съел песню его подружки». «Подружки?» — Септима вытянула шею. «У брата появилась подружка?» «Да, певица», — Пятница улыбнулся, возвращая чашечку к Винте. «Но, думаю, ничего романтического между ними нет». Еще бы было!» — нахмурилась Кварта. «Актвиан еще совсем ребенок». «Зря вы так». Пятница поглядел на кварту, потом на квинту и расправил плечи. «Помню еще юнгой». Секста фыркнула от смеха, а Септима села перед стулом гостя на пол, скрестив ноги по-турецки. «Влюбились?» — спросила строя матрос у глазки. Пятница улыбнулся, но продолжать не стал. «Так что же было в Адеоне?» — наклонился вперед грах Когда тому субъекту вместо радуги принесли радужную форель, он обиделся и съел рояль. «Класс!» — восторженно выдохнули Секста и Септима. Грак поморщился. А потом он сделал знак, чтобы младшие дочери закрыли рты. Потом он направился к Октавиану, желая посчитаться. Но в зал влетела птица с солнышком на груди и клюнула его в макушку. «На этой, как говорится, высокой ноте концерт и закончился». Септима вытянула ногу, касаясь ботинка матроса. «А вы сами поете? «Что?» — не понял Пятница. «Я говорю, вы петь умеете? А то у вас голос такой приятный, это сразу слышно». Она стала медленно накручивать прядь на пальчик. «Так, ты уроки сделала?» — нависла над ней Кварта. «Опять за тебя в четверг краснеть!» ой да пожалуйста огрызнулась септима тебя никто и не просит неси тетрадь кварта пихнула сестру в спину девочка нехотя встала пошла продолжая улыбаться гостю секста тут же уселась на ее место а ты сделала тем же тоном спросила кварта а как же секста изучала пятницу вблизи какой у вас красивый якорь синий как океан а это очень больно «Тоже встала и марш за тетрадью!» Секста вздохнула и поплелась следом за септимой. Пятница усмехнулся, провожая девочек взглядом. «А про эту певицу Октавиан ничего не рассказывал?» — спросила Терция. «Ой, да что же это я!» Он спохватился, доставая письмо. Граг быстро распечатал конверт. «Так, здравствуйте!» Начал читать вслух, но сразу про всех забыл. «Ага, ага!» Папа, позвала Квинта, мы тоже здесь. Да-да, Грак уже проглотил половину послания. Хм. А йода, потрясающая волшебная певица. Вот как оторвался от письма. Знакомое имя, что-то из древнегреческой мифологии. Так-так. Да я, пап. Квинта взяла письмо. В это трудно поверить. «Но стоило о Айоди запеть, как мир изменился. Я увидел то, что до этого никогда не видел, или только один раз в своей жизни, когда еще был дома. И главное, она очень похожа на одного человека, с которым мне пришлось расстаться, и который мне очень дорог. Я вам об этом не говорил, но придет время, и вы все узнаете. Я уже не сомневаюсь, что мы снова встретимся» и это тоже благодаря Айоде. Люблю вас и крепко обнимаю. Октавиан». Квинта вернула письмо отцу, который стал заново его разглядывать. «У него и почерк стал ровнее. Взгляни, Амма!» Радостно улыбаясь, он передал листок жене. В комнату вбежали Секста и Септима, красные, и растрёпанные. Они остановились, тяжело дыша, глядя на конверт в руках отца. «Ой, я все пропустила!» — секста замахнулась на септиму тетрадью. «Из-за тебя!» «Можно подумать!» — септима уже улыбалась пятнице. Кварта потянула матроса за рукав. «Нашему любезному почтальону пора на корабль», — сказала громко, чтобы все слышали. «Я вас провожу». «А мне с вами можно?» — спросила Квинта. «Дома такая скука». «Конечно, пойдемте», — обрадовался пятница. «Лучше побыть с младшими, сестрица». — Хварта подтолкнула гости к выходу. — Они тебе скучать не дадут. — По законам мировой гармонии тебе надо встречаться с четвергом, — бросила Квинта, глядя им в спины. Дверь захлопнулась, и девушка, вздохнув, пошла к себе в комнату. В гостиной, кроме Гракха и Терции, никого не осталось. — Все-таки он отыскал твоего брата, — старик покачал головой. — Неудивительно, с таким невероятным нюхом. Что же нам теперь делать? Терция с ожиданием смотрела на отца. Думаю, то чудесное солнце знает, что за ним идет охота. Ты а птице солнышком? Нет. Назови-ка трех старших орфических мус. Милета, Мнема и Айода. Опытность, память, песнь, Грак посмотрел в окно. Та история, в которую угодил Октавиан, непростая в нее вовлечены высокие силы. «Высокие силы!» — Терция говорила шепотом. «Помнишь последний концерт королевы Соловья?» Она кивнула. «А помнишь, что Тереза сказала? Что этот мир поет, и его голос не дает людям пропасть?» «Именно!» — Гракха взял дочь за руку. «Сама музыка должна прийти Октавиану на помощь». «Но почему тогда музыка...» Не пришла на помощь королеве Соловью. Старик опустил голову. «Иногда мир напоминает нам, кто мы и какими можем быть». Он принялся огладить кармашек на груди. «Существо, которое навестило нашу лавочку». «О, ты не слышала тех дьявольских голосов, дочка!» Терция посмотрела отцу в глаза. «Что, они более дьявольские, чем наш девичий хор?» Грак нахмурил брови. «Никогда не говори так, родная, даже шутя». «А я вполне серьезно», — она накрыла его сухую руку своей нежной ладонью. «Ответь, папа». Старый музыкант посмотрел в стену, за которой слышались крики младших дочерей. «Нет, не более», — потрепал ее по щеке и улыбнулся.